Компания Storytel и издательская платформа RuGram представляют. Марина Кистяева. Свидетель. Читает Игорь Викулов. Пролог. Он смотрел на сенсорный экран и отказывался принять истину. Что за хрень они таму думали? Нет, дорогие. С ним этот номер не пройдёт. Пусть Знаете, куда катится? Он нажал на сенсор, намереваясь отправить обратное сообщение, где в красочных подробностях собирался сообщить, что они могут делать с их информацией, когда понял, что обратная связь заблокирована. Да мать вашу! Его рык раздался на всю комнату. Дарен откинулся на спинку кресла, и снова выругался. «Значит, решили с ним поиграть». Вот таким образом. На загорелом лице мужчины появилась хищная ухмылка, от которой в свое время в дрожь бросало даже близких и знакомых, потому что те знали, добра ждать от Даррена не придется». Глава 1. Таисия смотрела, как вверх взмывает беспилотник и задавалась вопросом, а маршал точно знал, что делал, куда её отправлял, и главное, как. "Оденьтесь потеплее", сказал он ей накануне, не отрывая взгляда от монитора, где шли новости. Тая стояла в его кабинете, и переминалась с ноги на ногу. Зачем? Теплее. Нехорошее предчувствие кольнуло сердце. Отправляйтесь на Дизоль. Вот теперь сердце его вовсе скатилось куда-то в область живота. На Дизоль? шёпотом переспросила Тая. Совершенно верно. Но это же это же край света. Не такой уж и край. Маршал так и не поднял голову. Постойте. Тая положила руку на горло. Она всегда так делала, когда сильно волновалась, и ей никак не удавалось справиться с волнением. Я не могу на Дизоль. Там же снег. Кругом один снег. Дизоля бетаем. Вам не о чем волноваться. Таев в тот момент надо было поинтересоваться у Матёрова маршала, обитаем кем? Животными, монстрами. Но она упустила возможность, а после маршал и вовсе её выпроводил, посчитав, что и так достаточно с ней провозился. Уделил время Тая послушала совета и оделась теплее. Комбинезон, сверху куртка. И всё же она совершенно не была готова к тому, что увидит. Снег и горы. Всё. Больше ничего. И снова снег. Беспилотник, на котором заранее был задан маршрут с точными координатами, доставил её к месту назначения. Открылись шлюзы, выкатился снегоход. Все вышней помоги ей, снегоход. Да она никогда им не управляла этим чёрным огромным монстром, который не реконструировался прорву лет. Он даже не летал, только передвигался по снегу. И то лишь на топливе, не на энергии, а на топливе. Таисия снова обвела взглядом окружающий её пейзаж и поморщилась. Её же должны были встречать. Разве нет? Девушке всё сильнее становилось не по себе. Она приблизительно знала, куда ехать, но, помилуйте, Почему нельзя было её высадить рядом с домом некого Дарна? И всё. Все бы проблемы отпали сами собой. Почему её необходимо было депортировать именно здесь? Борясь с нарастающей паникой и каким-то непонятно откуда взявшимся чувством неправильности происходящего, Тая направилась к снегоходу. Она разберётся. Обязательно. Вещи она с собой взяла немного, одну сумку. Сейчас она находилась в багажнике снегохода. За последние годы Тая привыкла обходиться минимумом. Оказывается, много и не надо, особенно если ты переезжаешь с места на место. Погода не баловала. Маршал сказал, что край суров, но Тая считала, Что он ещё сделал Дизолю комплимент? Край не просто суров, он ужасен. Куда ни кинь одна белизна, пробирающая до дрожи. Ко всему прочему посыпал снег. Замечательно. На глазах невольно навернулись слёзы. И что ей делать? Вопрос был риторическим. Заводить двигатель и ехать по указанным координатам. Там, где-то в горах должен находиться дом, большой и светлый, где её встретят, накормят и обогреют, дадут приют. Но почему тогда в внутренности Таисии скручивало от дурного предчувствия? Облизав губы, И тут же почувствовав, как холод повторил её движение, Тая заставила себя поторопиться. Простоит ещё немного на морозе, и уже отогревать будет нечего. Некого, вернее. Она, девочка, что выросла в южных широтах, снег видела только однажды, когда отдыхала на лыжном курорте. И то из окна отеля. потому что в первый же день подвернула лодыжку и наотрез отказалась присоединяться к родным. Ей было на тот момент 13 лет. Несмотря на тёплый комбинезон и плотно сидящие на глазах очки, которые закрывали пол лица, Мороз начал подбираться к коже Таи. Ещё один повод поторопиться. Протяжно выдохнув и обозвав себя трусихой, Тая подошла ближе к снегоходу. Так, и как его заводить? Ей же показывали. Она уже намеревалась занести ногу и залезть в него, когда сквозь завывание ветра услышала нарастающий шум. В сердце сделала кульбит, и девушка повернула голову. Среди снежного заслона прямо на неё летел снегоход. летел не в плане передвигался по воздуху, а в плане скорости. Казалось, он едва соприкасается с землёй, и его скорость виделась запредельной. На фоне всего белого чёрный снегоход казался ещё большим чудовищем, чем её собственный. Тая замерла, не в состоянии сдвинуться с места. Незнакомец, у которого, скорее всего, она и будет жить, нёсся по заснеженным холмам, не сворачивая и не меняя траектории. Прямо на таю. Сначала она подумала, что он попросту её не видит. Ну, мало ли. Через секунду она была вынуждена изменить своё мнение. Снегоход намеренно пустили прямо на неё. Девушка интуитивно сделала шаг назад. Чёрный монстр надвигался. Ещё один. До их сближения осталось не менее 10 метров. Бежать? Всевышний, но куда? И главное, зачем? Орванное дыхание вырвалось из груди Таисии, и она попятилась назад, чем навлекла на себя беду. Не видя, куда ступает, она не заметила неровности и провалилась ногой в неглубокую снежную яму, что привело в конечном итоге к падению. Девушка негромко вскрикнула и всплеснула руками. А чёрный снегоход тем временем уже фактически сблизился с её машиной. Таисия крепко зажмурилась, понимая, что при данных обстоятельствах она не в силах повлиять на ситуацию. Она даже не успела по-настоящему испугаться. И правильно. Потому что снегоход чужака резко свернул, обдав её маленькой лавиной снега. Засыпал, что называется, с головой. Тая задохнулась, начала отплёвываться. На глазах навернулись слёзы. Очки защитили большую часть лица, но то, что незнакомецу причинил с ней подобное сознательно, не оставалось сомнений. Вот тебе и первая встреча. Тая повернула голову и увидела, что он остановился в нескольких метрах от неё. Всевышний. Она не знала, к кому едет. Ей не показывали его фото. Но мужчина, сидящий за рулём снегохода, был огромен. Если, конечно, он не носил разом несколько комбинезонов, а сверху мужской тулуп или, как называется та меховая штука, что была на нём плечи. Неужели в природе бывают такие плечи? Мотнув головой, И, прогоняя на вождение вместе с ненужными воспоминаниями, Тая попыталась встать, дернула ногой, но куда там? Застряла она знатно. Мужчина не поворачивался. «Эй, помогите, пожалуйста!» Не обращая внимания на лезущий в рот снег, крикнула Таисия. Она крикнула громко, и ветер дул в его сторону, так что он точно услышал её призыв о помощи. Но в ответ даже не повернул голову, лишь сильнее газанул, давая понять, что она раздражает своей медлительностью. Тая отказывалась верить в происходящее. "Как же так?" маршал заверил, что её встретят что о ней позаботятся, окажут надлежащее уважение. Сейчас же она столкнулась с прямо противоположной реакцией. Она не была дурой. По крайней мере, так ей казалось. Сейчас ей четко давали понять, что ей не рады. Что возиться с ней не будут. Мол, встретили и на том спасибо. В области груди разрастался жар. Было обидно и горько. Не думая о том, как она выглядит, Тая кое-как выбралась из снежного плена, потеряв одну перчатку. Плевать. Искать не будет. Как только она выпрямилась, чёрный монстр с незнакомцем стартанул. Сорвался с места. Проклятье. Он что? Кидает ее? Оставляет среди снега? Да что это такое? Черт побери, что вообще происходит? Тая бы ни за что и никогда не унизилась и не последовала за незнакомцем. В другой жизни. Где она была счастлива, где имела будущее, но не сейчас. Не здесь и не сегодня. Наплевав на гордость и начавшую душить обиду, девушка едва ли не бегом добралась до своего снегохода, залезла на сиденье и завела его. В голове что-то перемкнуло, и она мигом вспомнила инструктаж по управлению этой громадиной. Если она сию же минуту не отправится следом за гостеприимным хозяином, она заблудится. Снежный буран усиливался с каждой секундой, заметая следы и ухудшая видимость. Как Тайси предполагала, управлять снегоходом оказалось непросто. Железный зверь рвался, метался и пытался её сбросить. Руки дрожали от напряжения. Более того, она несколько раз едва не свалилась в сугроб. Хлюпая носом и стараясь не поддаваться накатившему на неё чувству раздавленности, она следовала за незнакомцем. Тот уехал далеко вперёд, приходилось напрягать зрение, чтобы не потерять его из виду. Снова всплывал вопрос: почему её так далеко высадили от его дома? Что за блажь? А потом ей стало не до вопросов. потому что дорога резко начала подниматься в гору. Чево-чего Тая никогда не любила, так это экстрим и всё, что с ним связано. Ненавидела рисковать. Считала глупостью, ненужными понтами. Да, бывали в жизни случаи и профессии, когда риск избежать невозможно. Но добровольно? Ну, в вольте. Оказалось, у Таисси и тряслось всё. Тело, руки, ноги, душа. Болела каждая частичка тела. Снег лепил в лицо, очки не спасали. Надо было на голову накинуть капюшон, да комбинезон максимально высоко застегнуть. Но куда там? Она так торопилась, что не подготовилась к элементарному. плюс обнажённая рука. Хорошо, если она её не отморозит. Не должна, вроде бы. Они же недолго по морозу. В голове промелькнула шальная мысль. А сколько градусов ниже нуля? И дальше сразу красной нитью: а если она завалится на снег? Тот бугай вернётся или кинет её помирать? Какие только шальные мысли не приходят в голову, когда на сердце частым гостем поселяется отчаяние. Та, вроде бы, только недавно успокоилась, перестала вздрагивать от каждого шороха, и вот, пожалуйста, снова судьба её окунает в водоворот непонятных событий, знакомств, испытаний. Хотелось плакать. Она крепилась из последних сил, приказав себе не сметь расслабляться. Может, незнакомец просто ее проверяет непонятно на что. Например, на пригодность переносить плохие природные условия. Только для чего? Они сделали еще один крутой поворот, и у Таисии вырвался вздох облегчения. Показался дом. Большой. заснеженный, стоящий прямо рядом с горой. Значит, она всё-таки добралась до пункта назначения. Незнакомец остановился, заглушил своего монстра. Таисия тоже кое-как припарковалась, подняв завес у снега. Она до такой степени себя накрутила, что уже не обращала внимания ни на снег, ни на надвигающуюся ночь. Главное, её путешествие завершилось. Её ждёт тёплый дом. С остальным разберётся чуть позже. Когда Тая увидела, как мужчина выпрыгивает из снегохода, у девушки что-то ёкнуло в груди. Сработал некий предохранитель, возвещающий об опасности. Что-то знакомая что-то, что она пыталась вытравить из себя долгими одинокими ночами, ночами без сна, наполненными отчаянием и разъедающим душу чувством вины. Нет. Глупости всё это. Таисия отряхнула головой, сбрасывая снег на плечи. У неё окончательно расшатались нервы. В каждом крупном мужчине видит того, кого пыталась безрезультатно забыть, потому что помнить было слишком больно. Ее первое впечатление оказалось верным. Мужчина обладал огромным ростом, за метр девяносто точно. Про плечи она вообще молчала. Она по сравнению с ним... Вообще будет пиголицей. Как и с тем. Выдохнув, Тая заставила себя слезть со снегохода. Пора знакомиться. Мужчина встал, расставив ноги по ширине плеч. Ждал. Ничего не говорил. В дом не приглашал. На подгибающихся ногах Тая направилась к нему. Добрый день. Вернее, вечер. Ты договорить ей не позволили. Молниеносный бросок и очки с её лица были бесс церемонно скинуты. А у неё душа закатилась за горизонт. Он узнал её первым по голосу. Как и она. по его рыку. Тайся действовала интуитивно. Сорвалась с места и побежала. Ноги не слушались, вязли в сугробах. Мороз обжёг внутренности. Она судорожно глотала холодный воздух, отказываясь принимать действительность. Она не сделала и двух шагов. Её поймали. Развернули. Анна не устояла на ногах и снова упала. На этот раз на спину. Огромная тень нависла над ней. Ты На этот раз от его рыка, казалось, эхо прокатилось по горам и по нервам, по сердцу Таисии. Он из себя сорвал очки. чтобы она имела возможность взглянуть в лицо в глаза того человека, которого предала